Бом. Давайте поговорим о том, почему люди не могут жить в согласии, почему они постоянно друг с другом ссорятся. Кришнамурч, да, давайте подойдем к этому просто. Представляется почти невозможным, чтобы группа людей была способна согласно мыслить, иметь единый взгляд и подход. Я, конечно, не считаю, что надо друг друга копировать, но всякий человек, который первым выражает свое мнение – тотчас встречает противоречащее ему мнение другого, и так происходит все время и повсюду. Бом. Да, тогда мы можем сказать, что наша проблема в том, чтобы сообща трудиться и мыслить в согласии. Кришнамурть. Сообща трудиться, согласие мыслить, сотрудничать, не вмешивая в это денежный интерес. Бом. Это уже другой вопрос. Будут ли люди вместе трудиться, если они являются высокооплачиваемыми? Кришнамурти, как же нам разрешить эту проблему? В группе, где у всех разные мнения и мы вообще не сходимся ни с кем, где прийти к единому мнению, кажется, почти невозможно. Бом, да, это одна из наших трудностей, но я не уверен, что вы можете рассматривать ее как проблему и спрашивать, что нам делать, чтобы отказаться от мнений. Кришнамурти, Нет, разумеется, но таков факт. Так что, наблюдая это и понимая, насколько необходимо собраться всем вместе, люди все же не могут отказаться от собственных мнений, от собственного опыта, от своих идей и умозаключений. Бом, они часто могут воспринимать собственное мнение не как мнение, а как истину. Кришнамурти. Конечно, они назвали бы его фактом. Но что делать человеку с этим разногласием? Мы видим необходимость совместной работы, не ради какого-то идеала, верования, какого-то принципа или какого-то Бога. Нигде в мире, ни в каких странах, и даже в самой Организации Объединенных Наций люди не трудятся сообща. Бум. Некоторые люди могли бы сказать, что у нас есть не только мнение, но и личный интерес. Когда личные интересы двух людей приходят в противоречие, то им не по пути, и до тех пор, пока они будут сохранять приверженность своим интересам, они не смогут сотрудничать. Как же нам сквозь это прорваться? Кришнамурти, если вы указываете мне на то, что мы должны работать вместе, и говорите, насколько это важно, то я тоже вижу, что это важно, но я ничего не могу тут поделать. Бум! Вот где проблема. Недостаточно даже видеть важность сотрудничества, надо еще иметь намерение его достичь. В этой неспособности действовать угадывается новый фактор. Почему мы не можем свои намерения доводить до конца? Кришнамурти Можно назвать много причин, но никакие причины, доводы и объяснения не решат проблемы. Мы возвращаемся все к тому же. Как заставить человеческий ум измениться? Мы можем видеть, что это изменение необходимо, но совсем не способны или не желаем изменяться. Какой фактор? Какой новый фактор для этого необходим? Бом, мне кажется, что это способность замечать и зорко следить за всем, что человека удерживает и не дает ему изменяться. Кришнамурть, тогда не является ли этим новым фактором внимание? Бом, да, я именно это имел в виду, но мы также должны решить, какого рода внимание тут требуется. Кришнамурть, сперва давайте обсудим. Что такое внимание? Бом. Для разных людей оно может иметь разное значение. Кришнамурти. Но разумеется, существует обычно так много мнений. Где есть внимание, там нет проблем. А где нет внимания, там сплошные трудности. И вот, без того, чтобы само внимание превращать в проблему, как нам себе его представить? Можем ли мы его понять не на уровне слов, не интеллектуально, но глубоко? так, чтобы оно вошло нам в кровь. Очевидно, внимание – это не концентрация. Чтобы быть внимательным, совсем не требуется усилие, опыт, борьба. Покажите мне природу внимания, которая проявляется, когда отсутствует центр. Я. бум Но это трудная задача. Кришнамурти. Не будем делать из этого проблему. Бом. Я думаю, что люди с давних пор пытаются в этом разобраться. Мне представляется, что известная трудность понимания и природы внимания заключена прежде всего в понимании сущности самой мысли. Когда человек глядит на что-то со стороны, он может думать, что он внимателен. Кришнамурти. Нет. В состоянии внимания нет вообще никакой мысли. Бом. но как же вы тогда остановите мысль? Видите ли, пока продолжается мышление, есть впечатление, что существует внимание, которое на самом деле не внимание. Только думаешь, воображаешь, что ты внимателен. Кришнамурть, когда думаешь, что ты внимателен, внимания нет. Бом, как же нам тогда выразить истинный смысл внимания? Кришнамурть, прежде чем мы выясним, что есть внимание, не следует ли нам обсудить, что такое невнимание? Бом, согласен. Кришнамурти А через отрицание выявляется позитивное значение. Когда я невнимателен, что тогда происходит? В состоянии отсутствия внимания я чувствую одиночество, депрессию, тревогу и так далее Бом Ум начинает разрушаться, и в нем возникают путаницы. Кришнамурти Происходит фрагментация, и при отсутствии внимания я отождествляю себя со многими другими вещами. Бом Да, и это может быть достаточно приятно, но может быть также и мучительно. Кришнамурти, то, что было приятным, я нахожу позднее мучительным. Так все это выглядит движение, когда отсутствует внимание, верно? Мы куда-нибудь пришли? Бум. Не знаю. Кришнамурти, я осознаю, что внимание действительно все это решает. Ум, который по-настоящему внимателен, который понял природу невнимания – сразу же от него уходит. Бом. Но сначала ответим, какова природа невнимания? Кришнамурти. Вялость, безразличие, сосредоточенность на себе, внутренняя противоречивость – все это и есть природа невнимания. Бом. Согласен. Видите ли, человек, который озабочен собой, может считать себя внимательным, но это не так. Он просто занят собой. Кришнамурти. Конечно. Если во мне есть противоречие, и я направляю свое внимание на создание порядка, на то, чтобы не было во мне противоречия, то это отнюдь не внимание. Бом. Но не сказать ли нам это яснее, потому что обычный человек может считать, что это как раз и есть внимание. Кришнамурти. Нет, это не внимание. Это всего лишь движение мысли, которое говорит «я есть это, но этим я не должен быть». Бом. Итак, вы говорите, что попытка становления это невнимание. Кришнамурти: Да, верно, потому что психологическое становление порождает невнимание. Бом: Безусловно.